Глава двадцать седьмая «Мамочка, можно мне конфетку?» Крохов скинула на Илану взгляд полной мольбы. Как мало ей для счастья нужно. Но непутёвая мать и этого дать не может. «Маленькая моя, давай ты для начала съешь гречку», заправила ей за ушко непослушный светлый локон. «Не хочу гречку. Невкусно». Малышка надула губы, состроив мордашку кота из любимого мультика. «Вот сердцеедка маленькая, хорошо. Куплю я тебе конфетки, но позже. А сейчас ешь кашу». «Ладно», — протянула неохотно, взяла ложку. «А яблочки купишь?» «И яблочки куплю, и мандарины. Куда же я денусь?» Поцеловала дочку в лоб, скрыв за улыбкой накатившую грусть. «Денег на лекарства хватит на пару недель, а вот с продуктами засада». «Будь она одна, могла бы хоть год одной гречкой питаться, не привыкать». «А вот с Марианкой так не получится, она же ребёнок, да и витамины ему и как нужны». «Достала с полки мобильный и нажала на кнопку включения». «Раз она не может устроиться на нормальную работу, придётся искать заработок по старым каналам». «Лучше быть шлюхой, чем видеть, как твой ребёнок голодает». «В клуб вернуться она не могла по понятным причинам». «Этот Заур, больной на всю голову, знает, где она живёт». Про дочку знает, нельзя так рисковать. Вчера он агрессивным не казался, но она хорошо запомнила его лицо в ту ночь. На зверя похож был. В какое-то мгновение она подумала, что он нажмёт на курок. «Аль, привет, это я». «Иланка, ты где была? Мы тут уже за уруплеж проели про то, что ты исчезла. А этот гад даже пальцем не шевельнул». «О, он шевельнул. Ещё как шевельнул». «Ты как? Где? Что произошло?» Илана вздохнула, потёрла переносицу. Слишком много вопросов, на которые ей пока сложно ответить. Да болела просто, вот и отключила телефон. «Аль, давай потом всё обсудим, ладно? Мне сейчас помощь твоя нужна. Ты помнишь моего постоянного клиента? Ну, того, которого девчонки банкирам прозвали?» «А, дядька тот представительный». Ты знаешь, он вчера как раз о тебе спрашивал. Расстроился, что тебя не было, даже других не захотел. Аль, ты не могла бы передать ему мой номер, когда заедет в следующий раз? Мне очень нужно с ним поговорить. Да не вопрос, дорогая. Ты только не пропадай больше, ладно? Альберт Станиславович был одним из немногих, кому Илана могла довериться. Он уже не раз предлагал ей чуть более серьезные отношения, чем встречи в клубе. Она отказывалась, потому что не хотела ни от кого зависеть. Но сейчас эта мысль казалась уже не такой страшной, как, к примеру, отсутствие денег. Уж лучше в содержанке, чем смотреть на то, как Марианна мучается без лекарств. Слишком жестоко и больно это. А она... Ей, в общем-то, не привыкать. Уже давно научилась прятать гордость и совесть подальше. Ей задрала руку в кровь, но проклятая штуковина никак не хотела слезать. Пилила его пилочкой для ногтей, тыкала ножом, крочила отверткой. В итоге поранилась, и психану толкнула ногой ящик с инструментами. «Остался единственный выход — идти к мастеру. Или, быть может, вызвать МЧС, как думаешь?» «Спросила, глядя в экран ноутбука». Лицо Славки покраснело, губы сжались в тонкую полоску. «Ржет, сволочь!» «А давай сразу в Интерпол позвоним!» «Ой, да иди ты, Слав! Тебе вот радостно, а мне, знаешь ли, не очень! Он на меня ошейник надел! Да я лучше руку себе отгрызу, чем буду носить эту штуковину! Глянь, тут его имя выгравировано!» недорогой дорогой Надя от Саида, а Саид Хаджиев!» «Знаешь, как собачкам в медальончик засовывают имя хозяина!» «Вот!» – продемонстрировала на камеру витиеватую надпись. «А ты попытайся успокоиться и подумай, как решить эту проблему. Только прошу тебя, давай в следующий раз обойдемся без оружия. Ты вообще осознаешь, как крупно тебе повезло, Надь. А если бы пистолет действительно боевым оказался, соображаешь, что было бы?» Уронив лицо в ладони, тяжело вздохнула. «Понимаю я всё, всё осознаю, только чем больше думала обо всём, тем сильнее погрязла. Я не хотела возвращаться в прошлое, не хочу, но меня настойчиво тащили туда. Хаджиев этот со своим браслетом, шевцов, который ошивался где-то рядом и ждал удобного часа, чтобы напасть». «Мне уехать нужно. Куда-нибудь очень далеко, но я понимаю, что они меня везде найдут. Куда бы я ни пошла, эти двое не оставят меня в покое. И что прикажешь делать?» Радугин задумчиво почесал пальцем висок, заговорщицки подался вперёд. «А что, если тебе натравить Хаджиева на Шевцова? А, Надь?» Кто-то из них кого-то уничтожит, факт. Но ну, там уже будешь действовать по ситуации. На данный момент, насколько я понял, угрожает тебе не Хаджиев. Он просто играет с тобой. Скучно ему, понимаешь? В его жизни было не так много женщин, которые ему отказывали. А тут такая уникальная игрушка. Эксклюзивная, можно сказать. Шевцов же знает, чего хочет от тебя, и ты знаешь. И чем раньше ты устранишь его со своего пути, тем лучше для тебя же. «И тебе для этого не нужно ничего делать. Просто скажи Хаджиеву фас. Он теперь, кстати, не может тебе отказать. Вот эта штука на твоей руке!» Слава ткнул пальцем в экран. «Она кое-что значит в их мире». М -м «И что значит? Что я его собачонка, и теперь меня не может трогать кто-то другой?» «Как романтично!» – выплюнула сарказмом. «Да пусть так. Чем бы дитя не тешилось!» А про Шевцова ты ему расскажи, уверен, такой, как Хаджиев, не станет закрывать глаза на соперника. Ты только поаккуратнее, не попадись между двух огней. Ладно, ты подумай, взвесь все, ты же умная девчонка. Но и о нашем деле не забывай. Да, и пока твою лицензию заморозили, заняться все равно ведь нечем. Я там на почту тебе скинул новые записи. Наш цветочный снова девушку похитил. Недалеко, кстати, от твоего дома. Так что будь осторожнее и по вечерам не выходи из дома. Я не стала объяснять Славе, что даже если захочу, выйти не смогу. У моей двери стоит бородатое огромное нечто и стережет меня, как похищенную принцессу для дракона. С одной стороны, конечно, хорошо. Пока бандиты Шевцова будут его убивать, я успею позвонить в полицию. А с другой... В общем, паскудство куда ни глянь. Хорошо, гляну. Пока. Выдавила из себя улыбку и, захлопнув крышку ноутбука, полезла за таблетками. Начинали дрожать руки, и перед глазами всё чаще мелькали жуткие картинки из прошлого. А может и правда стоит рассказать Саиду мою версию. Пока эти двое будут жрать друг друга, у меня появится время обдумать и осуществить своё спасение.